Глава восемнадцатая Мужчина сидел в коморке, скинув капюшон с головы. Как удачно все сложилось. Он потер ладони с длинными подвижными пальцами. Эти дураки сами залезли в ловушку. Обычно невыразительное лицо исказило злобная гримаса. Глаза полыхали яростью, но разум оставался холодным и расчетливым. Не зря он потратил столько времени. Теперь все следы приведут к Алистеру. Сначала несколько денежных переводов на его имя. Несомненно, стоило пожертвовать частью состояния Локлинов ради того, чтобы подставить этого ненавистного хлыща, баловне судьбы. Потом пожар, и студент с остаточным следом ментального воздействия. Теперь Кейт умрет и обвинят во всем этом Коннелла. Мужчина расплылся в кровожадной улыбке от предвкушения картинки, где надоевший до спазма в горле инспектор Ривс провожает своего дружка в тюрьму. Жаль, пока не узнал, где Кейт прячет нож, которым она заколола мага огня. Но радует, что удалось выкрасть оружие из ее дома и подсунуть его ей. Где бы нож ни был, улика рано или поздно всплывет. Мужчина вспомнил, как убил дрожащую от страха старуху. Клерк тоже не сопротивлялся. Так он избавился от лишних свидетелей, красиво подставив Кейт. Когда нож найдется, это станет достаточным доказательством против нее. Ведь, подсунув оружие, он влил в её обессилевшее из-за потери семьи сознание, что это лучшее орудие убийства. Дура же, расправившись с магом, кинула нож прямо там, на улице. Благодаря этому мужчине не составило труда подобрать его и зачистить оставшихся в живых свидетелей. Да, он всегда был рядом и планировал покончить с ней в том переулке сразу после Старого Борова. На ее счастье мимо шли люди. С лёгкостью затуманив им сознание, он незаметно ускользнул на соседнюю улицу. Вложил нож в руки Кейт, но каким-то мистическим образом орудие исчезло. Вернуться на место уже не мог, так как понимал, что его могут хватиться. Ведь он всегда в своей коморке, а значит, вне подозрений. Не беда, если тот злополучный нож так и не найдут. Надеяться на проницательность полисменов смешно. Они даже не связали воедино все убийства. К великой радости ректор сам подкинул вариант куда получше — создание нескольких версий развития событий. Если, конечно, эти тупицы додумаются, и все они в конечном итоге приводят к одной — Алистер и Кейт, любовники и враги. Мужчина рассмеялся неприятным, скрежещущим смехом — шедевральная пьеса с трагическим финалом — и написал ее он. Непревзойденный режиссер человеческих судеб, великий менталист и скоро, совсем скоро, один из знатнейших людей этой страны. Но время не ждёт. Пора отправляться, чтобы завершить последний акт великой постановки и выйти к зрителям на бис». Поднявшийся своего старого кресла, человек накинул привычным движением глубокий капюшон и поспешил к выходу. «Кейт Хадсон, вы...» Не знаю, чего вам не было больше удивления или негодования. Что вы здесь делаете? Как ректор, обязан заботиться о своем персонале. Усмехнулся Конал и, ничуть не смущаясь, прошел в дом. Мда, надеюсь, мне найдется местечко, где можно переночевать. Я вас не приглашала, сердито буркнув, попыталась закрыть тяжелую дверь. Алистер подошел и захлопнул ее. Оказавшись напротив меня, он почти коснулся губами моего лба. Смутившись, тут же отступил. Его поведение было загадкой для меня. Я считала, что неплохо разбираюсь в людях, но Алистер был вне моего понимания. «Что ж, отыщите себе место для ночлега, лорд-ректор, а мне некогда!» Отрезала и вернулась в отцовский кабинет. «Если какие документы и уцелели, — размышляла я, — то наверняка они здесь. Тетради, бумажные листки, счета, накладные, документы неясного мне назначения». Все не то». Устав опустилась в кресло, и на глаза мне попался маленький выдвижной ящик под самой крышкой стола. Конечно, он был закрыт. Схватив связку ключей, опять принялась за подбор нужного. Когда почти отчаялась найти подходящий, в дверь постучались. Алистер прошел внутрь. «Как ваш гость? Могу рассчитывать хоть на талику гостеприимства». «Вас не приглашали». Повторила я, не поднимая головы и ковыряя замок очередным ключом. Ректор приблизился и с любопытством уставился на мои потоки. Бесполезно. Что? Оторвалась я от дела. Такие потайные штуки открываются по-другому. Он подошел, провел пальцами под столешницей, в следующую секунду что-то щелкнуло, и ящик отъехал в сторону. В нем лежали очередные бумаги. Вытащив их на стол, принялась рассматривать каждую. Здесь были выписки по счетам. Пока не совсем ясно, от кого и кому. Коннелл устроился напротив, наблюдая за мной. Когда почти половина стопки была просмотрена, на глаза попался пожелтевший листок, слегка надорванный и измятый, как будто его вырвали из рук. На нем был указан перевод на имя Алистера Коннелла. Стараясь не выдать себя, опустила бумагу в общую стопку и заложила листами сверху. Теперь факт доказан. Что мне делать? А если ректор и есть тот убийца, и участие Кейт заключается в другом? Или пожилой юрист его сообщник? Бумаги надо перепрятать и отвлечь внимание Алистера. Лорд-ректор, я все же не рассчитывала на вашу компанию, так что надо придумать, что нам есть эти дни. К своему стыду вспомнила, что забыла прихватить продукты даже для себя. О, не переживайте, леди, я привез все необходимое. Тогда, может, отыщем кухню и пообедаем? «Отличная идея. Мой скарп остался во дворе. Сейчас схожу за ним». Алистер вышел, а я лихорадочно стала шарить по комнате глазами в поисках укромного местечка. «Как говорится, хочешь спрятать дерево — сделай это в лесу». Мой взгляд упал на огромную кипу бумаг, что возвышалась на одно из полок стеллажа. Сунула в середину содержимое ящика, равномерно размазала пыль и поспешила за ректором. Вернусь сюда позже, а пока неплохо было бы раздобыть что-то для самообороны. Алистеру я больше не доверяла. Спустившись на первый этаж, я не сразу нашла кухню. Она находилась в конце коридора, позади всех комнат. Пока я шла, Алистер уже накрыл на стол. Кухня оказалась неожиданно большой. Солидный очаг, на котором можно готовить сразу в нескольких кастрюлях. Три стены занимали полки для припасов и посуды. Посреди стоял стол, где сейчас была разложена нехитрая с на вощёной бумаге. «Извините, леди, но всю посуду надо отмывать, так что придется нам пообедать вот так, по-простому». Мужчина шутливо развел руками и улыбнулся. У меня же перед глазами стояли бумаги с его переводами. Все в порядке», — ответила я шаря по кухне взглядом. «Где-то же должны быть тут ножи. Кто знает, чего можно ожидать от того, кто так нагло врёт». Мы наскоро поели, Алистер убрал остатки продуктов на полку. «Пойдёмте, отыщем вам подходящую комнату». Мне хотелось поскорее избавиться от компании непрошенного гостя. «Для начала дайте мне проверить бытовые артефакты. В темноте нам будет не очень удобно, да и погода не располагает спать без обогрева. Все они уже, наверное, разрядились. Как давно вы были здесь?» Он насекся. «Простите, забываю о вашей амнезии». «Да, к несчастью, ничем помочь вам не смогу, так что пойду». Направилась назад в кабинет, а ректор остался в коридоре, осматривая стены. Как должны выглядеть бытовые артефакты, я не знала. Может, какие-то картины или рисунок? Вон он, как пялится на панели. И пусть. Меня ждут неразгаданные тайны семьи Кейт. А для обороны сойдет и кочергана на худой конец. Хотя что, я могу противопоставить сильному менталисту? Остаётся действовать по ситуации.